У него было три или четыре закадычных приятеля, которые считали его идеалом. Они мчались вслед за ним по всей округе, появляясь везде, где происходили драки или веселые пиршества. В холодную погоду его узнавали по меховой шапке, отороченной лисьим хвостом, развивающимся на ветру. И когда жители поселка собирались вместе и видели издали знакомую шапку и фигуры лихих всадников, они всегда вставали и громко кричали, ожидая скандала. Иногда слышалось, как они проносились в полночь мимо фермерских домиков с гиканьем и улюлюканьем, словно отряд донских казаков. И старухи, внезапно разбуженные от сна, вздрагивали, прислушиваясь к шуму на улице, в тот момент, когда всадники, очертя голову, проносились мимо и восклицали «О, ведь это Брома его парни!». Соседи относились к нему со страхом, восхищением и доброжелательностью но когда в поселке случались сумасбродные выходки или уличные драки, они качали головами и выражали уверенность в том, что в них был замешан Бромбонс. Этот сорвиголова с некоторого времени удостоил своим вниманием цветущую Катрину и обрушил на нее свои грубоватые ухаживания. И хотя его неуклюжие амурные заигрывания напоминали ласки медведя, местные сплетницы шептали, что она позволила ему на что-то надеяться. Конечно, его любовные успехи были сигналом к отступлению для его соперников, которые не желали переходить ему дорогу в амурных делах. И когда в воскресные вечера они замечали, что его лошадь привязана к забору фермы Ван это был верный признак того, что он ухаживал или, как говорится, увивался за юной особой у нее дома, все остальные воздыхатели уходили в отчаяние и устраивали драки в других местах. Таков был Грозный соперник с которым предстояло сражаться и Кабаду Крейну. И учитывая все это, даже более сильный человек, чем учитель, отказался бы от борьбы, и даже более рассудительный поклонник впал бы в отчаяние.